Чарльз Лэм. Пересказы пьес Шекспира в прозе. Гамлет. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Перевод издания 1865 года. Королева Дании Гертруда овдовела после внезапной смерти своего супруга, короля Гамлета. Не прошло и двух месяцев со дня кончины Гамлета, а королева уже вышла замуж за Клавдия, брата покойного короля. Этот поступок королевы поразил всех. Клавдий ничем не напоминал покойного мужа королевы, ни образом мыслей, ни делами своими. Это был низкий человек, не заслуживающий уважения. Многие даже подозревали его в братоубийстве. полагали, что он пошел на преступление, чтобы жениться на вдове брата, завладеть троном и помешать королевскому сыну, наследнику престола Гамлету, вступить в управление государством. Но ни на кого новый брак королевы не произвел такого удручающего впечатления, как на молодого датского принца, который любил и чтил память отца как святыню. Сам Гамлет был честен, Правдив. Легкомысленный поступок матери глубоко опечалил его. Скорбь по умершему отцу и стыд за мать, которая так быстро вышла замуж за недостойного человека, настолько сильно подействовали на Гамлета, что им овладела мрачная меланхолия. Прежняя беззаботность и юношеская веселость исчезли. Чтение книг не доставляло больше удовольствия, забавы и увеселения. все было забыто. Жизнь опостылила принцу Гамлету, весь мир представлялся ему запущенным, заброшенным садом, где растут одни сорные травы. Его огорчало не то, что он, законный наследник, оттеснен от трона, хотя, конечно, возмущало и это, но более жестоко терзала его душу мысль, как эта мать могла столь скоро забыть его отца, своего супруга, да еще такого супруга и отца. Покойный король любил и баловал королеву. По-видимому, и она отвечала ему взаимностью. Она была доброй женой, и казалось, будто ее привязанность к мужу все росла. И что же? Едва прошло два месяца или даже меньше после кончины короля, а королева снова выходит замуж за брата своего мужа. Уже сам по себе этот брак являлся предусудительным следствием близкого родства, а та поспешность, с которой он был заключен, представлялась совершенно неприличной. Ужаснее всего для Гамлета было то, что мать избрала в спутнике жизни человека, недостойного ни ее, ни престола. Все это омрачало жизнь молодого принца гораздо более, нежели сознание, что его лишили престола. королева видела тяжелое нравственное состояние Гамлета. Она и новый король старались всеми силами развлечь принца, но их усилия были тщетны. Гамлет всегда появлялся при дворе в глубоком трауре по отцу. Он не снял траура даже в день свадьбы матери и отказался от всякого участия в торжествах этого дня, представлявшегося ему днем позора». Теперь его мысли были мучительно заняты причиной смерти отца. Клавди говорил, будто короля ужалила змея, но Гамлет подозревал, что змей был сам Клавдий. Мало-помалу росла в Гамлете уверенность, что Клавдий действительно убил его отца, чтобы завладеть короной, и что теперь на троне восседает убийца короля. Самые мрачные подозрения и сомнения постоянно терзали юношу, Он не знал, что думать о своей матери. Неужели же она была причастна к ужасному злодеянию? Или все это произошло без ее ведома? Эти мысли и терзания не давали ни минуты покоя несчастному принцу. Но вот до молодого Гамлета дошли слухи, будто призрак, поразительно похожий на покойного короля, стал являться солдатом, стоящим на карауле у террасы перед замком. Рассказывали, что призрак появляется уже несколько ночей к ряду, ровно в полночь, всегда в одном и том же одеянии вооруженный с ног до головы. Многим уже довелось видеть призрак, а среди них был также и лучший друг Гамлета Гарацио. Призрак появлялся ровно в полночь. Он был мертвенно бледен и казался глубоко удрученным. Борода у него была с просьдью. Он не отвечал, когда к нему обращались с вопросами, раз только поднял голову и сделал движение, как бы намереваясь заговорить, но в это мгновение послышался пронзительный крик первого петуха, и призрак моментально исчез. Молодой принц страшно заинтересовался этим. Слишком упорно все подтверждали подлинность появления призрака, чтобы можно было сомневаться. Гамлет решил, что это призрак его отца. Принц сказал себе, что должен увидеть призрак, и решил отправиться на стражу вместе с солдатами. Он полагал, что призрак хочет что-то сказать и, наверное, заговорить со своим сыном. Гамлет с нетерпением ожидал следующей ночи. Вечером он встал на караул на террасе перед дворцом вместе со своим другом Горацио и Марцеллом, одним из солдат. Была холодная ночь. Все трое разговорились о необыкновенно сильном морозе, который так и пощипывал. Вдруг Горацио шепотом сообщил, что видит призрак. Гамлет тотчас узнал своего отца. Принц начал молиться и просить у Бога защиты, ибо не знал, добрый это дух или злой, явился ли он с хорошими побуждениями или губительными. Мало-помалу Гамлет овладел собой и сделался смелее. Ему показалось даже, что отец смотрит на него с глубоким состраданием и будто хочет заговорить с ним. Призрак всем своим обликом до такой степени напоминал Гамлету покойного отца, что принц не удержался и воскликнул: «Гамлет, король, отец!» и стал умолять, чтобы призрак сказал ему, почему он покинул могилу, в которую зарыли его на глазах у сына, зачем уходит по земле, освещенной луной, и... Что они, живые, могут сделать, чтобы душа умершего успокоилась? Призрак стал тихо манить Гамлета, как бы желая сообщить что-то, но лишь ему одному. Гамлет сделал движение последовать за призраком, но Горацио и Марцел удерживали принца, боясь, что это злой дух. И вдруг он увлечет в морскую пучину или на вершину отвесного утеса и там примет такой образ, который приведет Гамлета в ужас и лишит его рассудка. Однако Гамлет не послушался их. Он слишком мало дорожил жизнью и не боялся потерять ее. Он считал, что душе его не грозила никакая опасность, а какой вред может причинить бесплотный дух его телу. Он почувствовал в себе прилив сил, вырвался из рук товарищей и последовал за призраком. Наедине с Гамлетом призрак заговорил. и объявил, что он — дух отца Гамлета, который был предательски убит своим родным братом Клавдием. Подозрения молодого принца оказались справедливыми. Злодеяние свершилось так. В день убийства король Гамлет по своему обыкновению уснул после обеда в саду. Изменник Клавдий подкрался к спящему и влил ему в ухо сок ядовитой белины. Эта отрава губительно действует на кровь. Быстрее ртуть распространяется, яд по всем жилам, самая здоровая кровь мгновенно сгущается, и все тело покрывается как бы проказой. Таким образом, во время сна родной брат похитил у короля и жизнь, и корону, и королеву. Но тут же призрак просил Гамлета не предпринимать ничего против матери, а предоставить ее гневу Божию и острым тернием, что терзает ее душу. «Злодею уже дяде дух умолял воздать тяжкое мщение!» Гамлет дал обещание исполнить волю призрака, и тот исчез. Оставшись один, Гамлет принял твердое решение забыть все, что до сих пор знал и помнил из книг, и думать только об одном — о мщении — лелеять один лишь замысел и выполнять все, о чем его просил призрак отца. О разговоре с призраком он рассказал только Горацио, затем потребовал клятву от Горацио и от Марцелла никому ничего не говорить о тайне минувшей ночи. Свидание Гамлета с призраком так сильно подействовало на принца, что он почти был близок к потере рассудка. Но боясь, как бы его волнение не было замечено Клавдием и другими и не повело к преждевременным догадкам, Гамлет решил прикинуться сумасшедшим. Таким образом, думал он, можно будет безопаснее идти к намеченной цели. С этого времени Гамлет стал казаться всем каким-то странным, невменяемым. Его поведение и разговоры свидетельствовали о расстройстве ума. Король и королева поддались обману, но, не допуская, что смерть отца могла так сильно подействовать на юношу, предполагали будто причина его ужасного состояния — любовь, и даже догадывались, кто предмет любви Гамлета. Еще до того, как Гамлет впал в меланхолию, он горячо любил молодую девушку по имени Офелия, дочь камергера Палония главного государственного советника. Но после смерти отца душу Гамлета окутал мрак. Он словно забыл о существовании Офелии, а когда начал притворяться сумасшедшим, ты по отношению к Офелии стал проявлять грубость, резкость. Офелия была девушка с добрым сердцем и не позволила себе упрекать принца в непостоянстве. Она объясняла его странное поведение душевной болезнью, а вовсе не охлаждением Гамлета к ней, Офелии. Девушка сравнивала его благородный царственный разум с мелодичным звоном колокольчиков, которые еще недавно звучали вполне стройно, а теперь расстроились». Так и его молодая цветущая красота обезобразилась отпечатком безумия. Желание Гамлета отомстить за смерть отца до такой степени поглотило все его помыслы, что он и считал невозможным по-прежнему ухаживать за Ахелией. Тем не менее он не мог заставить себя совсем забыть ее, и однажды, сожалея о своей грубости по отношению к Афелии, он написал ей письмо. Оно было необыкновенно восторженное, красноречивое. Такое письмо мог написать только человек, потерявший рассудок. Однако строки Гамлета дышали искренностью, теплотой, и ясно говорили, он и теперь еще любит Офелию. Принц уверил ее, что все подлежит сомнению, и сияние звезд, и восход солнца, и правда. Несомненно только одно — он любит ее. Подобных выражений в письме Гамлета было много. Офелия, как примерная дочь, показала письмо отцу, а тот со своей стороны счел долгом довести содержание письма до короля и королевы. Теперь король и королева окончательно убедились, что причиной сумасшествия принца является любовь. В королеве зародилась надежда, что Офелия сумеет вылечить Гамлета, и разум скоро снова вернется к нему. Однако излечить болезнь Гамлета было не так легко. Воспоминание о призраке отца не давало юношу покоя и всюду преследовало его. Гамлет знал, что призрак успокоится только тогда, когда он исполнит свою клятву и отомстит за смерть отца. Гамлету казалось, будто каждый час промедления ложится на его душу тяжелым грехом, но убить короля, постоянно окруженного свитой, было очень трудно. Помимо посторонних, возле короля всегда была королева, мать Гамлета, она мешала принцу исполнить его намерения. Порой Гамлета мучили угрызения совести, он упрекал себя в том, что хочет посягнуть на жизнь мужа своей матери, однако жажда мщения всегда одерживала верх. Меланхолии и расшатанные нервы делали Гамлета нерешительным, он колебался, не решаясь на крайние меры, Иногда ему казалось, что явившийся призрак вовсе не был его отцом, что это был просто злой дух. Ведь злые духи могут принимать любой образ. Гамлет боялся, не явился ли ему призрак под видом покойного отца только для того, чтобы воспользоваться слабостью Гамлета, совратить его с пути истины и сделать убийцей. И вот принц решил искать более существенные доказательства преступления Клавдия, надеясь, что это придаст ему силы действовать решительнее. Как раз в то время, когда Гамлет боролся с сомнениями и не знал, как поступить, ко двору явилось несколько странствующих актеров. Принц восхищался ранее их игрой. Особенно нравился ему талант одного актера, который прекрасно читал трагедию о смерти старого Приама, властителя Трои, о скорби Гекубы супруги Приама. Гамлет попросил актера доставить ему еще раз от удовольствия. Актер прочел отрывки из трагедии с большим искусством. Он вложил много чувства в сцену убийства слабого властителя, с громадным подъемом декламировал о разрушении города Трои, о гибели народа, о безумном горе царственной Гекубы, бродившись с тряпицей на челе вместо короны. Артист не только растрогал присутствовавших, которым после его чтения казалось, будто все это происходило перед ними на самом деле, но даже сам растрогался до слез и закончил дрожащим от волнения голосом. На Гамлета эта сцена произвела особое впечатление. «Вот, — думал он, — воображаемая страсть может довести комедианта до такого вдохновения!» потрясти слушателей из-за человека до всех чужого, из-за Гекубы, умершей много столетий назад. А я? Как жалок я, у которого действительно есть причина для безграничного страдания, ведь мой родной отец предательски убит, а я, его сын, бездействую». Гамлет видел, какое сильное впечатление производит хорошая игра артиста на зрителей. Он вспомнил об одном преступнике, который, увидя на сцене убийство, подобное его преступлению, до того испугался и поразился, что тотчас сознался во всем. И вот молодой принц решил поставить пьесу, напоминающую по содержанию убийства его отца. Во время игры актеров Гамлет хотел внимательно следить за дядей и по выражению лица Клавдия установить, виновен он в смерти отца Гамлета или нет. Принц стал обдумывать пьесу и назначил День представления. Содержание пьесы было таково. Совершено убийство герцога Венны, Гонзага, близким его родственником, Люцианом. На сцене изображается, как Люциан отравляет герцога в его саду, и как вскоре после того он покоряет сердце вдовы, баптисты, и завладевает короной. Король, не подозревающий, что ему устраивают ловушку, явился на представлении вместе с королевой и всеми придворными. Гамлет сел сбоку и стал внимательно следить за королем. Представление началось с разговора между Гонзаго и его женой. Жена Гонзага уверяла своего мужа, что искренне любит его. Если ей суждено пережить супруга, она ни за что не выйдет замуж вторично». Пусть лучше ее замучают, заточат в тюрьму, но никогда она после смерти мужа не вступит в брак. Ведь только злые женщины, убившие первого мужа, способны так поступать. Гамлет заметил, что король изменился в лице при последних словах. Когда Лициан отравился до Ганзага, король до такой степени разволновался, что не в состоянии был досидеть до конца пьесы. Потребовав поскорее осветить его комнату, он поспешно удалился, сказав, что вдруг почувствовал себя дурно. После ухода короля актеры прекратили игру. Гамлет не настаивал на продолжении спектакля. Для него стало ясно, что призрак сообщил ему правду. В приливе веселья, которое наступает иногда после продолжительных сомнений, вдруг разрешенных, Гамлет заявил своему другу Горацио, что каждое слово призрака для него теперь вернее и дороже тысячи червонцев. Гамлет не успел продумать, какие меры принять против убийца отца, когда королева-мать позвала принца в свою комнату для беседы, а в том, что его дядя-убийца, он более не сомневался. Мать послала за Гамлетом пожеланию короля, чтобы выразить сыну от имени их обоих неодобрение по поводу его поведения. Между тем король, желавший знать каждое слово, произнесенное Гамлетом во время его с матерью, поручил своему советнику Полонию спрятаться в комнате королевы за портьерой и подслушать разговор матери с сыном. Такое поручение вполне подходило к характеру Полония, которая всегда опускала в ход хитрость и обман и умела разузнавать окольными путями все, что было необходимо. Гамлет пришел к матери. Гертруда стала горько упрекать сына за его поведение. Королева говорила, что он очень обидел своего отца. Так она назвала короля, который был дядей Гамлета. Гамлет возмутился этим, оскорбленный за отца, священное имя которого она передала злодею, да еще убийца своего отца, и возразил довольно резко матери, «Матушка, это вы жестоко оскорбили моего отца». Королева заметила, помнит ли он, с кем говорит. «Увы», — воскликнул Гамлет, — «если бы я мог забыть, вы королева, жена брата вашего покойного супруга, и вы моя мать». «Я желал бы, чтобы вы не были тем, кто вы есть». «Вот как», — сказала королева, — «раз ты обращаешься со мной так неуважительно, ты ее позову, человека, который сумеет говорить с тобой». И она пошла звать короля или полония. Однако Гамлет не хотел отпускать ее. Он надеялся, что его слова вызовут, и, наконец, в ней раскаяние схватил ее за руку и заставил сесть. Увидя его возбуждение, королева испугалась, как бы Гамлет не совершил в припадке безумия какого-либо насилия, она громко вскрикнула. Вдруг из-за портьера послышался голос «Помогите! Помогите королеве!» Гамлет подумал, что сам король спрятался за портьеру. Он обнажил шпагу и вонзил ее в то место, откуда раздавался голос, и сделал это с таким хладнокровием, словно убивал крысу. За портьерой все стихло. Гамлет решил взглянуть на труп, но это был не король Аполлонии, старый советник короля. — О горе! — воскликнула королева. — Какой жестокий и кровавый поступок ты совершил! — Да, это кровавый поступок, матушка, — ответил Гамлет. — Но вы поступили хуже меня, убив короля и выйдя замуж за его брата. Гамлет сказал матери все, что у него накипело на душе. Он стал горячо объяснять матери, как глубоко она виновна. Забыть так скоро своего супруга и его отца и вторично вступить в брак с убийцей. Он говорил, что такой поступок заставляет его с недоверием относиться ко всем клятвам женщин, добродетель у них обращается в лицемерие, брачные обеты в зароки игрока, а религия в какую-то насмешку и простой набор слав. Мать, по его словам, совершила столь ужасный поступок, что само небо краснеет за нее, а земля принимает такой мрачный вид, будто наступил день страшного суда. Гамлет рисовал перед матерью два портрета. Один покойного короля, ее первого мужа, другой ее второго мужа, указывал ей разницу между этими двумя людьми. Какой прелестью дышало лицо его отца! как он походил на божество, кудри Аполлона, чело Юпитера, глаза Марса и осанка Меркурия, только что вознесшегося под самое небо и остановившегося на вершине горы лобызающей небеса. И этот человек был ее супругом. Королева поняла, что сын проник в самые тайники ее души, которые показалось ей теперь такой черной и безобразной. В крайнем возбуждении Гамлет спросил ее, как она может продолжать жить с Клавдием, который убил ее первого мужа и овладел короной, как вор с помощью нечистых средств. Вдруг перед Гамлетом снова явился призрак покойного отца. Принц пришел в ужас и спросил у призрака, чего он хочет. Призрак напомнил о данном обещании отомстить за него. потом приказал Гамлету поговорить с матерью и помочь ей выйти из ужасной душевной борьбы, которая может убить ее. Сказав это, призрак исчез, и никто не видел его, кроме Гамлета. Королева была крайне поражена, заметив, что сын разговаривает с кем-то невидимым, но она объяснила себе это безумием несчастного принца. Однако Гамлет сказал, что она напрасно приписывает все его сумасшествию. Дух отца вызвало ее недостойное поведение. При этом он дал ей пощупать свой пульс, чтобы мать могла убедиться в справедливости его слов. Такой равномерный пульс не бывает у сумасшедших. Бедный принц со слезами на глазах умолял королеву мать исповедаться во всем перед создателем, раскаяться в прошлом, а в будущем избегать общества короля и быть только для людей его супругой, и прибавил, что если она покажет себя настоящей матерью по отношению к нему, то, уважая память отца, он попросит ее родительского благословения. Королева обещала исполнить его просьбу, и на этом их разговор закончился. Несчастная смерть Полония дала повод королю изгнать Гамлета из государства. Клавдий охотно казнил бы принца Но король побоялся тронуть Гамлета, зная, как народ любит его. И вот король прикинулся, будто заботится о безопасности принца, к которому могли применить суровые меры закона, и было устроено так, что Гамлет, как бы ради личной безопасности, отправился на корабле в Англию, которая в то время была в зависимости от Дании. со спутниками гамлета король послал верным англичанам письмо с поручением убить гамлета немедленно же по прибытии его в англию гамлет подозревая заговор ночью нашел у своих спутников письмо которое вскрыл очень осторожно заменил он свое имя именами спутников соглядатаев и таким образом приговорил их к смерти затем снова запечатал послание и положил его на старое место. Едва корабль успел выйти в море, как на него напали пираты, и началось сражение. Гамлет, желавший показать пример мужества, с мечом в руках бросился на борт вражеского корабля. Между тем его собственный корабль скрылся, позорным образом покинув его. Спутники Гамлета предоставили принца его судьбе, а сами поспешили в Англию с посланием короля навстречу собственной гибели. Пираты, к которым попал в плен принц, оказались благородными врагами. Зная, кто их пленник, они надеялись на вознаграждение и на то, что принц окажет им впоследствии немало услуг при дворе в благодарность за хорошее обращение. Они высадили Гамлета на берег в ближайшем датском порту. Отсюда Гамлет написал королю, извещая его о странном приключении, благодаря которому он так скоро вернулся на родину и сообщал, что явится ко двору на следующий же день. Когда принц возвратился домой, его встретило печальное известие. Молодая и прекрасная Офилия, его возлюбленная, умерла. То, что отец девушки умер насильственной смертью, да еще от руки принца, которого она любила, так подействовало на нежные души Афелии, что она потеряла рассудок. С цветами в руках она обходила всех придворных дам, И раздавая цветы, говорила, что они предназначены для похорон ее отца. При этом она пела песни о любви и о смерти. Казалось, Африя забыла обо всем, что с ней случилось. Выбрав момент, когда за ней не следили, она ушла к ручью. Там, склонясь над водой, росла ива, отражавшая свою листву в поверхности ручья. Афелия подошла к ручью с венками, которые она сплела из маргариток и крапивы, соединив цветы и сорную траву. Она хотела развесить венки на ветвях ивы, но ветвь дерева сломалась, и молодая девушка упала в ручи вместе с венками. Некоторое время она держалась на поверхности воды и, как бы не сознавая, что с ней происходит, распевала отрывки старых песен. Вскоре одежда ее намокла и Офелия пошла ко дну. Ужасная смерть прервала ее пение. Похороны этой прекрасной девушки предстали глазам Гамлета, когда он возвращался домой. На похоронах присутствовали брат Офелии Лаэрт, король, королева и весь двор. Гамлет не знал, кого хоронит. Он стоял в стороне, не желая прерывать церемонии, Видел, как бросали цветы в могилу и догадывался, что хоронят молодую девушку. Королева, бросая цветы в могилу, сказала «Цветы цветку». «Милая девушка, я надеялась, что мне придется украшать цветами не могилу твою, а твое брачное ложе. Ты должна была стать женой моего Гамлета». Гамлет слышал, как брат Афилию пожелал, чтобы на ее могиле цвели фиалки, и видел, как Лэрт, обезумев от горя, прыгнул в могилу и просил насыпать горы земли на него, чтобы быть похороненным вместе с сестрой. В эту минуту в Гамлете, который только тут осознал, кого хоронят, снова вспыхнула любовь к прекрасной девушке. Гамлет понял, что сам любит Афелию сильнее, чем сорок тысяч братьев. Не скрывая больше своего присутствия, он прыгнул в могилу, где стоял Лаэрт. Узнав Гамлета, убийцу своего отца и своей сестры, Лаэрт бросился на него как на врага и стал душить его, пока их не разняли. Гамлет простил Лаэрту его безумный поступок. Казалось, будто эти благородные юноши помирились. Однако дядя Гамлета, король Клавдии, воспользовался недоброжелательным отношением Лаэрта к Гамлету, который был причиной смерти самых близких ему людей — король решил погубить своего племянника. Под предлогом полного примирения врагов Клавдий подговорил Лаэрта вызвать Гамлета на дружеский поединок, устроить при дворе как бы соревнование в искусстве фехтования. Гамлет согласился и был назначен день поединка. На это состязание явился весь двор. По наущению короля Лаэрт приготовил отравленную рапиру. Придворные держали пари. Одни были за Гамлета, другие за Лаэрта, но все знали, что оба достойные друг друга соперники. Гамлет взял первую попавшуюся рапиру, ничуть не подозревая предательства Лаэрта. Вначале Лаэрт как бы играл с Гамлетом и дал ему даже возможность блеснуть несколькими удачными ударами. Король хвалил, превозносил Гамлета, подняв бокал за его успех и ставил за Гамлета большие суммы. Через некоторое время Лаэрто разгорячился, стал искуснее прицеливаться и нанес Гамлету смертельную рану. В разгаре поединка противники случайно обменялись рапирами, и Гамлет, ничего не подозревавший, в свою очередь нанес смертельным оружием небольшую рану Лаэрто. В это мгновение королева воскликнула, что умирает, что она отравилась. Оказалось, она выпила отравленный напиток, приготовленный королем для Гамлета, на случай, если бы ему захотелось освежиться во время поединка. Король забыл предупредить об этом королеву, и та, выпив полный кубок, немедленно почувствовала роковое действие яда. Гамлет, подозревая предательство, велел запереть двери, чтобы произвести расследование. Однако Лэрт остановил его, говоря, что он, лэрт изменник, что рапира, которую держал Гамлет, смазана ядом. Чувствуя приближение смерти, Лэрт сказал, что сам падает жертвой своего злого умысла. Лэрд умолял Гамлета простить его и, умирая, обвинял во всем короля, главного виновника несчастья. Чувствуя, что минуты его жизни сочтены, Гамлет схватил отравленный клинок и пронзил им сердце своего преступного дяди, исполняя таким образом клятву, данную призраку отца. Он сумел отомстить смертью за смерть. Затем, изнемогая и теряя последние силы, Гамлет обратился к своему другу Горацио, который присутствовал при этой кровавой развязке и прерывистым голосом просил его не умирать. Горацио также сделал попытку покончить с собой и схватил кубок с ядом, чтобы и в смерти не расставаться с принцем, но принц приказал ему остаться в живых и поведать миру печальную историю Гамлета. Горацио дал обещание исполнить желание друга и рассказать обо всем беспристрастно. Когда желание Гамлета было удовлетворено, его благородное сердце перестало биться. Он испустил дух, а перед тем успел завещать корону Дании герою Фартинбрасу, который как раз возвращался из Польши с победой. Гарацио и все присутствующие молились со слезами на глазах, чтобы ангелы приняли под свою защиту душу их благородного принца. Гамлет был добрым, все любили его, и если бы он жил, то без сомнений управлял бы Данией как благородный и справедливый король. Грацио все объяснил Фортинбрасу, пораженному страшной картиной смерти во дворце, и Фортинбрас издал свое первое королевское приказание. «Пусть Гамлета, как воина, взнесут на катафалк четыре капитана, он все величие царя явил бы, когда б остался жив». И гром пушек в честь безвременно погибшего Гамлета ознаменовал царствование нового короля Дании.